Глава 18 Утром, проснувшись не на руках у Маркуса, а в гостевой спальне, причем в доме отца, я целую минутку погрустила, но потом увидела на второй подушке свои кошачьи носочки и кофточку и практически прослезилась. Это было так мило, ну просто безумно мило, а ведь я точно знаю, что их передал Маркус. Немного пошмыгов, Я оделась и снова отправилась на разведку, но на этот раз нашла в доме лишь несколько горничных и лакеев, дворецкого и кухарку. При этом обслуга при виде меня в обморок не падала и даже не шугалась, а наоборот отнеслась со всем уважением, словно к ним вышел небеса полноценная леди. Мне даже завтрак накрыли. И не на полу или на кухне, а в гостевых покоях. А на вопрос, где хозяин дома, ответили, что с самого утра убыл на работу и будет только к вечеру. Вот это поворот! А я? Чем весь день заниматься мне? К счастью, всего через час к нам с визитом вежливости прибыла Шарлотта, причем не одна, а с Теодором и вместительным саквояжем и тремя чемоданами. А вы чего это? Растерялась я, когда слуги без лишних вопросов начали носить вещи наверх. Господин Лучано любезно пригласил нас немного пожить в себя. Улыбнулась некромантка, проходя в гостиную, куда я ее пригласила на правах почти хозяйки, вздохнула и расстроенно качнула головой. К сожалению, то чудовище серьезно повредило дом, и его ремонт затянется на несколько недель. Первый этаж уже выстудила, сама понимаешь, в таких условиях совершенно невозможно находиться даже слугам. Но ты главное не переживай, успокоила она меня. Маркус уже взял дело в свои руки. Главное, что полностью сносить не придется. Дом уже осмотрели специалисты и подтвердили, что смогут восстановить, как было, а мы пока у вас погостим. Не против? «Вместе с Маркусом», — просияла я. «Нет», — покачала головой тетушка, понимающий щурясь. «Кардинал оказался не настолько любезен». «Сейчас Маркус живет на служебной квартире неподалеку от своего ведомства. Но уверена, как только ты научишься превращаться в человека, он будет рад, если мы навестим его в один из вечеров. Может быть, даже на днях?» «Здорово! Я мигом приободрилась, но ненадолго. Только я совершенно не умею превращаться. Вот вообще ни капельки! И даже книг по этой теме не читала. А вы?» «И я», — развела руками Шарлотта, — но сразу взглянула на внимательно слушающего Настеодора и поинтересовалась уже у него. А ты, мой храбрый друг? Не уверен, что смогу объяснить словами, предельно серьезно заявил дракон бездны. Эти умения живут даже не в голове, а где-то гораздо глубже и рождаются вместе с нами. Мы просто умеем это делать, и все. Мы, как бы так сказать, просто желаем и все. Оно происходит. Это как дышать или шагать. Абсолютно естественно. А вот в вашем случае... Я думаю, подойдет медитация. Медитация, она вообще хорошая вещь. Лишней точно не будет. Вы, кстати, уже ели? Я поел. Рассмеявшись на непосредственность пса, крикнула горничную и распорядилась, чтобы Теодору нашли какую-нибудь крупную мясную косточку. Все же он ее заслужил. «Не будь его с нами вчера, кто знает, выжила бы я сама, дождалась бы моей помощи Шарлотта, так что ничего не знаю, заслужил». Горничная, как я и надеялась, безукоризненно выполнила моё распоряжение, так что уже совсем скоро Теодор, отойдя подальше к окну, чтобы не смущать нас своим чавканьем, радостно усолил крупную кость, а мы с Шарлоттой обсуждали вчерашнее нападение». Я не стала скрывать от нее то, что успела подслушать в кабинете. А она, в свою очередь, рассказала, что вернулась с прогулки как раз в момент, когда монстр вырвался из подвала. И только поэтому слуги успели разбежаться, не пострадав, а ей удалось задержать чудовище в доме, не позволив ему вырваться на улице, где он бы точно натворил дел. и все всё-таки странно все это». — хмурилась я, — потому что один плюс один категорически не складывалось в два, хоть убей. — Почему он появился в нашем подвале? Как-то это неправильно, не находите? Дом ведь защищен, грамотно защищен. Вы сами показывали мне все три степени защиты. Знаешь, я тоже думала об этом весь вечер. Размеренно кивнула некромантка, закуривая трубку, что говорила о ее волнении и склонна подозревать, что кто-то из слуг нас попросту предал. «Как?» Я растерянно выпучила на нее глаза. «Деньги, шантаж, запугивание, нереализованные амбиции». Леди пожала плечами. «Вариантов масса. Достаточно было подложить какой-нибудь дестабилизирующий маячок. Слуги знали, что ты занимаешься в цоколе магией. Мы этого и не скрывали. Сейчас на месте завалов ведутся работы по расчистке». Причем в числе работников есть и маги, Маркус позаботился, так что уже совсем скоро узнаем, права я или нет. О слуги, нахмурилась я, где они сейчас? Под надежным присмотром загадочно прикрыла глаза Шарлота и резко сменила тему: Так, милая моя, а как насчет учебы? Ты же не думала, что мы ее забросим? А ну-ка, марш наверх. Я сложила в твой саквояж все необходимое, и книги тоже. Идем, идем, не криви свою милую мордочку, не поможет. Жаль. Очень жаль. В итоге, до самого вечера, пока домой не вернулся отец, эта жестокая женщина заставляла меня читать и медитировать, а потом медитировать и читать и снова медитировать. Но то ли я была не в настроении, то ли звезды сегодня не так лежали. Я не сумела поймать ту самую волну, отвечающую за способность к трансформации. И к ужину я была все еще бесом. При этом за общий стол меня все равно позвали и ужинали мы втроем, я Шарлотта и отец. И нельзя было не отметить, как эти двое тонко флиртуют. Буквально самую капельку, но это был именно флирт. С одной стороны, это было забавно наблюдать за ними, оба уже не молодые в возрасте, очень умные, просто образованные, многогранные. А с другой, в самом деле, это их жизнь и их право. Если им обоим хочется, то почему бы и нет? В общем, я поступила максимально мудро. Просто молча ела, наслаждаясь умениями местной поварихи, а как поела, тактично уточнила. «Отец, ты будешь со мной сегодня заниматься? Я бы хотела как можно скорее освоить все свои силы, чтобы стать сильнее». «Да, конечно, конечно», — поспешил заверить меня демон, слегка дернувшись, ведь я оторвала его от милого воркования с Шарлоттой. «Беги в кабинет, я сейчас подойду. Дорогу помнишь?» Постараюсь найти. Усмехнулась себе под нос. Спасибо за ужин, все было очень вкусно. После чего многозначительно взглянула на некромантку, понимая, что в этом вопросе могу положиться лишь на нее, и добавила: Пожалуйста, не задерживайтесь. Мысленно фыркнув, ведь заметила на щеках женщины легкий румянец, не только ей меня смущать, я спрыгнула на пол и отправилась в кабинет даже не сомневаясь в том, что отец подойдет только минут через двадцать. Я ошиблась. Он вошел в кабинет уже через шестнадцать минут, ну или около того, зато с таким хитрым видом, словно только что выиграл миллион в золотом эквиваленте. Но и тут я мудро промолчала, предпочтя потратить время с пользой, и весь следующий час отец рассказывал мне, что такое трансформация и как она проявляется в ощущениях. «И вроде все понятно, словами рассказывал, но...» «А можешь показать?» — произнесла угрюма, «потому что сколько не тужилось, у меня ничего не выходило». «Да уж придётся, видимо», — хмыкнул кардинал и первым делом скинул свой сюртук, затем жилет, начав расстегивать и рукава рубашки, по ходу дела рассказывая. «Демоны хоть и не драконы, но у нас тоже есть способности к трансформации. Минимальные, но тем не менее» так называемый мирный облик и боевой. В бездне без последнего никак. Там и мышечная масса, и бронированная кожа, и просто устрашающий вид. В мирном мало кого можно встретить, он в основном для дома, для семьи. Я тебе больше скажу. Скинув рубашку и поразив меня не только атлетической фигурой, но и весьма моложавым видом, я бы ему и сорока не дала, Кардинал передернул плечами, словно скидывая с них некую невидимую ткань, затем хрустнул шеей и уже в следующую секунду начал медленно расти в высоту и ширину, довольно быстро став настоящим громилой под два с половиной метра со множеством рогов и крупных костяных наростов по плечам, на локтях и даже вдоль позвоночника. При этом цвет кожи его тоже изменился, став темно коричневым с бордовым отливом. «Я тебе больше скажу», — повторил отец с клыкастой ухмылкой, когда я, недоверчиво и вместе с тем с восторгом, изучила настоящую машину смерти. «Мы, как правящая династия, еще и третью трансформу имеем. еще крупнее этой и с крыльями. Но сама понимаешь, тут я ее показывать не буду. И места мало, да и магическое поле исказится, так что мигом дежурная бригада демонологов примчит». Демон хохотнул над собственной шуткой, ведь самый главный демонолог столицы совсем скоро станет его зятем, и поиграл мускулами. прошелся по кабинету, размял руки и плечи, покряхтел, бормоча что-то вроде «Ух, хорошо!», а потом вернулся ко мне и вопросительно кивнул. Но увидела хоть что-то? Или повторить?» «Повтори. Раз десять, ага. Сможешь?» "Хф, легко. И ведь повторил же!» Сначала медленно, затем быстро, снова медленно, еще медленнее. Постепенно я начала что-то такое понимать и, в принципе, улавливать, словно волна трансформации, захватывающая его тело, каким-то мистическим образом перетекала и на меня. Так что, наверное, не было ничего удивительного в том, что в какой-то момент я поднатужилась и с испуганным писком свалилась на пол, почему-то запутавшись в собственных конечностях и до кучи в волосах. «В волосах?» «Ты ж моя умница!» — подскочил ко мне отец, причем сразу со своей рубашкой, в которую укутал, как в полноценный плед, ведь я была полностью голой. «Моя кровь! Два часа, и все вспомнила! Ну, как ощущения? Продолжим?» «Куда продолжим?» Растерялась я, ощущая себя достаточно неловко в его крепких руках. «Ну да, отец, но мне уже не три годика, чтобы не стесняться своей голой задницы, пускай и прикрытой рубашкой, но тем не менее. Осваивать все твои имеющиеся трансформы, как само собой разумеющееся, пояснил демон, и в два шага подвел меня к небольшому зеркалу, висящему на стене. Или в таком виде будешь разгуливать?» и зеркало на меня глядела демоница. Вот это поворот! Нет, забавно, конечно, и рожки эти, и зубы острые, и кожа почему-то перламутровая с намеком на четыре рисунок на висках. Но на улицу в таком виде точно лучше не выходить. Опасно. А почему я другого цвета? Ляпнула первое, что пришло в голову. — Потому что полукровка. Терпеливо ответил отец. «Внешность у тебя скорее драконья, разве что рогами в меня пошла». Тут он самодовольно расправил плечи, а я действительно отметила, что определенное сходство прослеживается. «У нас ведь как? Чем рога массивнее и их больше, тем потенциал огромнее. У деда твоего, владыки нашего, основная пара вообще в три витка закручивается. Вот у него мощь, всем мощам мощь». «Здорово», — хмыкнула я, так и не решив, как на это реагировать. Ладно, давай учиться дальше. Размеренно кивнув, отец отошел от меня на пару шагов, и следующие 10 минут он снова медленно и дотошно показывал, как менять облик, сопровождая свои действия словами, акцентируя внимание на дыхании, мышцах и даже внутренних энергиях. Но снова я скорее поймала его волну, чем свою, потому что превратилась. Но как? Не поняла. «Что ж», — немного устало выдохнул демон, — «на сегодня, пожалуй, прервемся. что «Что-то я устал с непривычки. Присядь пока, тоже бледновато выглядишь. Пришлю к тебе Шарлоту. Не стоит прислуги давать лишний повод для сплетен. Они у меня с понятием, но это будет уже перебор». Лично у меня хватило сил лишь на то, чтобы кивнуть и рухнуть в кресло, а отец, накинув жилет и сюртук, вышел, плотно закрыв за собой дверь. Шарлота пришла довольно быстро, буквально минут через пять, причем не с ворохом одежды, а с аквояжем. Видимо, чтобы слуги не увидели, что именно она несет. Войдя, она снова плотно закрыла за собой дверь, причем еще и на ключ, который у нее откуда-то оказался, и только потом подошла ко мне, рассматривая так, словно впервые видела. Я даже испугалась немного. Неужели я все еще с рогами? Рука сама собой потянулась к макушке, но нет. Рогов я там не нащупала. А потом, как поняла, и помчалась к зеркалу. Ну да, я снова стала кем-то, кем-то другим. И в то же время... И все равно ты очень хорошенькая, — заверила меня некромантка, подходя ближе и с улыбкой приобнимая за плечи. Ну и что мы расстроились? Неужели так понравилось быть кем-то, но только не собой? А как же Маркус? брякнула я все продолжая рассматривать вроде бы и себя то есть дину рябинину но в то же время отчасти на один и кого-то еще совершенно незнакомую мне девицу с большими выразительными глазами цвета осеннего неба аристократичными чертами лица и платиновой гривы и волос с едва уловимым золотистым отливом а что маркус изобразила искреннее непонимание тетушка «Он же не узнает меня такую», — насупилась я, разворачиваясь к женщине лицом и зачем-то надувая губы, как ребенок. «А если... если я ему не понравлюсь?» «Глупости!» — сердито фыркнула Шарлотта. «Глупости несусветные. Ты его за внешность, что ли, любишь?» «А я тут при чем, не поняла я. «То есть ты считаешь, что он тебя за внешность полюбил?» — прищурилась грозная леди. «О, вот вы о чем? Пробормотав, как-то одним махом растеряла весь свой запал и нервно дернула плечом. «Да нет, наверное, а может...» «Ну, была бы я уродина, и он бы меня вообще не полюбил, да?» «Девочка моя, ты слишком много думаешь. И думаешь сущие глупости», — заявила Шарлотта, снова обнимая меня за плечи и возвращая к креслу. «Давай-ка для начала оденем тебя и уложим волосы в прическу». А там глядишь и мысли на место встанут. Так мне кажется, или ты стала фигуристее? А ну-ка покрутись. Шарлотте не показалось. Я действительно стала крепче, чем в свое время была на один. Причем буквально на два-три сантиметра. Но во всех стратегически важных местах, что лично меня расстроило. Как бы весь гардероб перешивать не пришлось. А вот Шарлотта только порадовалась, она мои скорбные вздохи лишь отмахнулась. Ну, наконец-то. А то уже не знала, чем тебя откармливать. Наконец-то ты похожа на женщину, а не на призрачную тень. И не страдай. Я сразу сказала швеям, чтобы делали запас на сантиметр-другой, так что на последней примерке свадебное платье подгонят четко по фигуре. А как мы объясним им, что я теперь выгляжу иначе? Хм. Некромантка задумчиво приложила палец к губам, а затем ее озарила, и она подняла его вверх. Скажем, что была под иллюзией. Нездоровилась тебе. Да элементарно прыщи лечили. И вообще, зачем мы будем кому-то что-то объяснять? Сколько людей тебя вообще видела? Наша прислуга не в счет. Ну, я старательно напрягла память Чита бурик, например. А разве ты все еще Надин?» многозначительно приподняла брови тетушка. И вот тут я задумалась. Расправила складочки платья, снова подошла к зеркалу, покрутила головой, встала одним боком другим, прислушалась к себе, наконец, и уверенно качнула головой. Нет, я больше не на один. Совершенно. Я Альмаледин, сияющая, дочь Кельдстарока Буйного и Аруанды Златокрылой, Леди Ди. Вот и славно, улыбнулась Шарлота. И взглянула на меня с такой гордостью, словно сама приложила к этому руку. Ты не представляешь, как я рада, что ты наконец обрела себя. Это действительно важно. И пусть в чем-то ты еще новичок, но главный этап пройден, а остальное приложится. Идем, порадуем твоего отца. Выйдя из кабинета и отправившись на приглушенные звуки беседы, мы нашли в гостиной первого этажа не только отца, но и Маркуса который заглянул к нам без предупреждения. Откровенно уставший, с серыми кругами под глазами, поначалу он лишь просто вежливо кивнул мне, переведя слегка задачный взгляд на Шарлотту, но уже через секунду снова метнулся взглядом обратно, поднялся с кресла и приблизился. Медленно, словно опасался делать резкие движения и в то же время как хищник, подкрадывающийся к своей жертве. Привет. Улыбнулась я немного стеснительно. Привет. Его голос прозвучал хрипло, но совершенно невопросительно, словно для себя он уже все решил. Я так рад. Чему? заглянула в его глаза. Всему. Совершенно непонятно ответил Маркус и на ощупь нашел сначала одну мою руку, а затем и вторую. Соединил их, поднес к своим губам и поцеловал самые кончики пальцев. «Я так волновался! Ты просто не представляешь!» Я тоже призналась почему-то шепотом, а потом стала на цыпочки и, пользуясь тем, что старшее поколение находится за его спиной, быстро чмокнуло Маркуса в губы. «Дочь!» Тут же угрожающе протянул папенька, услышав то, что для его ушей не предназначалось. «А ты не подслушивай!» — весело заявила ему. Или лучше покажи леди Шарлотте свою библиотеку. Ей будет очень-очень интересно, гарантирую. — Вся в мать, вся в мать! — заворчал отец, но на удивление спорить не стал, сделав именно то, что я предложила. — Милая Шарлотта, а не прогуляться ли нам в библиотеку? — С удовольствием, господин Лучиано! — кокетливо ответила ему некромантка. — Ну что вы, милая, для вас просто кельц. — Как скажете. Парочка удалилась, обогнув нас, а у Маркуса дернулась бровь. Но лишь когда они скрылись за дверью, не забыв закрыть ее за собой, демонола Котмер: Это что сейчас такое было? Шарлота и кардинал? Чем бы взрослые не тешились, загадочно прищурилась я, слегка переиначив известную мне поговорку: Ой, не делай такое лицо! Не дети сами разберутся. Лучше скажи! Я все таки немного волновалась, так что пришлось шумно выдохнуть и только потом договаривать. «Я тебе все еще нравлюсь». На меня посмотрели с оторопью, затем с осуждением. Следом просто покачали головой, обняли моё лицо ладонями и прошептали прямо в губы. «Глупышка ты все таки любовь моя. Ну разве можно тебя не любить? Такую смелую и самоотверженную». Добрую и решительную. Ты, главное, в рот, что попало, больше не тащи. Договорились? Несколько раз моргнув, пока до меня в полной мере не доходило то, что я только что сейчас услышала, заметила смешинки в его глазах и подрагивающие уголки губ, после чего сердито цокнула и заявила. «Да иди ты!» ц Ну, кто так выражается, будущая леди Арвен? Хочешь, научу, как надо?» «Ну!» Хмыкнула. Научи. «Ну, Надо говорить. А не прогуляться ли вам? Такая замечательная погода за окном. Штормовые порывы ветра, ливневый дождь, землетрясение, ураган, цунами, извержение. Снаружи вам будет самое место. Расхохотавшись на то, как уморительно он это произнес, ну и за сам смысл сказанного, уже в следующий миг оказалась в настолько крепких объятиях что могла лишь счастливо щуриться и млеть под его ласковым и одновременно восхищенным взглядом. «Ты великолепна и неподражаема в любом виде, любовь моя!» — проникновенным шепотом заверил меня Маркус и только потом поцеловал. «Сладко-сладко!»